Вся ненависть таким образом обратилась против Хьюго Диспенсера, которого по-прежнему величали младшим, хотя ему уже было 36 лет, а его отец отошел в лучший мир. В Гэри Форде над ним был учинен суд, и судьи немежко вынесли приговор, встреченный всеобщим одобрением. Именно потому, что его считали главным виновником всех ошибок и бедствий, выпавших на долю Англии за последние годы, ему уготовили утонченную казнь.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 Наконец, то, что оставалось от этого длинного белого тела, было разрублено на четыре части. Эти куски решено было отправить в самые крупные после столицы города королевства. Толпа расходилась, утомленная и присыщенная. На сей раз, казалось, был достигнут предел жестокости. Мортимор заметил, что после каждой казни на их отмеченным потоками крови пути королева предавалась любви с еще большей страстью. Однако в ночь, последовавшую за смертью их Хьюго Диспенсер, пылкость королевы и ее горячая признательность своему любовнику насторожили Мортимора. Вероятно, королева некогда любила Эдуарда, раз она так ненавидела того, кто отнял его у нее. В подозрительно ревнивой душе Мортимора созрел план, и он дал слово выполнить его в положенные сроки, пусть для этого потребуется хоть год». На следующий день Генри, кривая шея, которому было поручено охранять короля, получил приказ перевести его в замок Кеннилворд и держать там в заключении. Так королева и не увидела Эдуарда. Глава 4 Глаз народный. «Кого хотите вы иметь королем?» Эти роковые слова, от которых зависело будущее целой нации, произнес монсеньер Адам Орлетон, 12 января 1327 года в огромной зале Вестминстера и слова эти глухим рокотом прокатились под старинными сводами.